Глава пятая. Под. Я могу указать момент, когда меня осенило, что все это необходимо записать. Все случилось между мирами, когда взгляду моему открылся Шейдсмар, царство Спренов, и то, что находится за его пределами. Издавшего клятву. Предисловие. Каладин пробирался через поле камнепочек прекрасно понимая, что не успеет предотвратить катастрофу. Неудача давила на него почти физически, подобно весу моста, который он был вынужден тащить в одиночку. Проведя так много времени в восточной части буревых земель, он почти забыл, как выглядят плодородные края. Камнепочки здесь разрастались до огромных размеров, а их лозы, толстые, как его запястья, выбрались наружу и пили воду из луж на каменистой земле. Луга ярко-зеленой травы спрятались в норы, почувствовав его приближение, но, вытянувшись в полный рост, трава легко достигала трех футов. Лук испещряли светящиеся спрены жизни, похожие на зеленые пылинки. Трава вблизи от расколотых равнин едва достигала его лодыжек и в основном расползалась с желтоватыми пятнами, на подветренной стороне холмов. Он с удивлением обнаружил, что не доверяет этой более высокой и сочной траве. В ней так легко устроить засаду, присесть и подождать, пока трава снова поднимется. Как же Каладин этого не замечал раньше? Он бегал по лугам вроде этого, играя в догонялки с братом, пытаясь выяснить, кто из них достаточно быстр, чтобы схватить траву в охапку, прежде чем она спрячется. Каладин чувствовал себя истощенным, обессиленным. Четыре дня назад он отправился через клятвенные врата на расколотые равнины, а оттуда на всей возможной скорости полетел на северо-запад. Он едва не лопался от бури света, нес с собой целое состояние в самосветах и был преисполнен решимости добраться до родного города — Пода. До возвращения бури-бурь. Бурь. День еще не прошел, а у него закончился буресвет где-то в княжестве Алладара. С той поры он шел пешком. Возможно, смог бы долететь до пода, если бы лучше управлял своими силами. Как бы то ни было, Каладин преодолел около тысячи миль за полдня, но последний отрезок пути 90 или около того миль, потребовал мучительных трех дней. Он не обогнал бурю-бурь. Она прибыла в этот же день около полудня. Каладин заметил торчащий из травы мусор и поплелся к нему. Заросли услужливо попрятались и открыли сломанную деревянную маслобойку. В таких обычно делали масло из свиного молока. Каладин присел и коснулся кончиками пальцев расколотого в щепки дерева, а потом бросил взгляд на другой кусок древесины, торчащий над верхушками травы. Сил шмыгнула вниз в виде ленты из света, прошла над его головой и завелась вокруг длинной деревянной штуковины. «Это край крыши», — пояснил Калодин. «Карниз, который нависает над подветренной стороной здания. Судя по другому мусору, перед ним были останки какого-то сарая. А Ледкар располагался не в самых суровых буревых землях, но эти края не были и изнеженными западными землями». Дома здесь строили низкими, приземистыми, их крепкие стены были обращены на восток, к изначалью, словно плечо человека, который напрягся и приготовился принять на себя силу удара. Окна имелись только на подветренной, западной стороне. Как трава и деревья люди научились противостоять бурям. Для этого требовалось, чтобы бури всегда дули в одном направлении. Каладин сделал все возможное, чтобы подготовить деревни и города, в которых побывал грядущий бурь-бурь. Она должна была явиться с неправильной стороны и превратить паршунов сеющих разрушения, приносящих пустоту. Однако в тех городах никто не владел рабочими дальперьями, так что он не смог связаться со своим домом. Каладин оказался недостаточно быстрым. Сегодня, чуть раньше, он переждал бурю-бурь в углублении, которое высек в камне при помощи своего осколочного клинка. Сил, способный принимать облик любого оружия по его желанию. По правде говоря, буря оказалась далеко не такой сильной, как та, во время которой он сражался с убийцей в белом. Но обломки, которые он нашел здесь, доказывали, что и она нанесла много вреда. Само воспоминание о красной буре ерившийся снаружи его дыры в камне заставила Каладина испытать приступ паники. Буря-бурь оказалась ужасно неправильной, противоестественной, словно дитя, рожденное без лица. Некоторые вещи просто не имели права на существование. Он встал и продолжил путь. Каладин переоделся, прежде чем покинуть расколотые равнины. Его старая униформа была окровавленной и изодранной, надел запасную халиновскую униформу без опознавательных знаков. Казалось неправильным, что он не несет символ четвертого моста. Каладин поднялся на холм и заметил справа реку. Вдоль ее берегов росли влаголюбивые деревья. Должно быть, от ручей Хромова. Значит, если он повернет строго на запад... Прикрыв глаза рукой от солнца, Каладин окинул взглядом холмы очищенные от травы и камнепочек. Скоро их покроют слоем крема, а потом засеют, и лависовый полип пустят ростки. Посевная еще не началась. Сейчас, как ни крути, время плача. Должен идти дождь, неустанный и спокойный. Сил лента из света взмыла впереди него. «Твои глаза снова карие», — отметила она. «Для такого требовалось...» на протяжении нескольких часов не призывать осколочный клинок. Едва Каладин его призывал, как глаза становились прозрачными, светло-голубыми, почти светящимися. Сил находила эти перемены очаровательными. Каладин до сих пор не решил, что он чувствует по этому поводу. — Мы близко, — сказал он, взмахнув рукой. — Те поля принадлежат Хобликину. — До пода, наверное, часа два. «Значит, ты скоро будешь дома!» — воскликнула Сил, и лента из света, завившись спиралью, приняла облик девушки в хаве с развивающимся подолом, узкой и застегнутой на пуговице выше талии с прикрытой защищенной рукой. Каладин хмыкнул, спускаясь по склону и тоскуя по бури свету После того, как столько вобрал в себя, он ощущал пустоту, в которой поселилось эхо. «Неужели...» это из за того что запасы истощаются разумеется буря бурь не перезарядила его сферы ни буря светом ни какой то другой энергией чего он опасался тебе нравится новое платье спросила сил зависнув в воздухе и помахав прикрытой рукой на тебе оно выглядит странно да будет тебе известно я вложила в него неимоверное множество мыслей целыми часами размышляла как бы ой «Что это?» Она превратилась в маленькую грозовую тучу, которая метнулась к лургу, вцепившемуся в камень. Изучила амфибию размером с кулак сначала с одной стороны, потом с другой, прежде чем радостно взвизгнуть и превратиться в безупречную копию существа, только бело-голубого света. Это спугнуло лурга, и сил с хихиканьем метнулась обратно к каладину, опять превратившись в ленту из света. «Так о чем мы говорили?» — спросила она, принимая облик девушки и усаживаясь на его плечо. «О всякой ерунде!» «Уверена, что я тебя отчитывала!» «Ах да, ты дома! Ура!» «Разве ты не рад?» Она не видела, не понимала, в чем дело. Иногда, невзирая на всю свою любознательность, Сил делалась рассеянной. «Но это же твой дом!» Сил съежилась. «Что не так?» «Буря-бурь!» пробормотал Каладин. Мы должны были прибыть сюда раньше ее. Он был обязан прибыть раньше. Но ведь кто-то должен был выжить, верно? Вынести ярость бури, а потом еще более худшую ярость. Убийственное неистовство слуг, превратившихся в чудовищ. О, бурь отец, ну почему он не оказался быстрее? Каладин заставил себя снова перейти на быстрый шаг закинув дорожный мешок на плечо. Вес по-прежнему казался большим, почти неподъемным, но он должен узнать, должен увидеть. Он должен узнать, что случилось с его семьей. Дождь возобновился, когда до пода оставался примерно час, так что, по крайней мере, привычные погодные условия более или менее сохранились. К несчастью, это означало, что остаток пути ему придется преодолеть мокрым. Каладин шлепал по лужам, из которых росли спрены дождя, синие свечи, увенчанные глазами. «Каладин, все будет хорошо», — пообещала Сил, сидевшая у него на плече. Она создала для себя зонтик и по-прежнему была одета в традиционное воренское платье вместо обычной девчоночьей юбки. «Вот увидишь». Небо потемнело, когда он, наконец, поднялся на последний лависовый холм и посмотрел вниз, на пот. Он подготовил себя к ужасному зрелищу, но все равно испытал потрясение. Какие-то здания просто исчезли, другие стояли без крыш, в сумерках плача он не мог разглядеть весь город, но многие сооружения, которые он все же различал, выглядели пустыми и разрушенными. Он долго стоял в сгущавшейся ночи, В городе не мелькнул ни один огонек. Там было пусто. И мертво. Часть Каладина сутулилась внутри его, забилась в угол, устав от того, что ее так часто бьют. Он принял силу, ступил на путь сияющего, отчего же этого оказалось недостаточно. Его глаза принялись разыскивать родной дом на окраине города. Но нет. Даже если бы Каладин смог его увидеть в дождливом вечернем мраке, он не хотел туда идти. Еще рано. Он не справится со смертью, которую может там обнаружить. Вместо этого Каладин обогнул под северо-западной стороны, где по склону холма можно было подняться к усадьбе града-начальника. Крупные провинциальные города, вроде этого, служили своеобразными центрами для небольших фермерских общин, расположенных вокруг них. По этой причине пот был проклят. В нем жил светлоглазый повелитель, достигший определенного положения в обществе. лорд Рашон, человек, чья жадность погубила куда больше одной жизни. «Мош», — подумал Каладин, потащившись вверх по склону к особняку, дрожа от холода и тьмы. «В какой-то момент он осознает предательство друга» и то, что Элакара едва не убили. Пока что следовало позаботиться о более серьезных ранах. В усадьбе содержались городские паршуны. Отсюда они должны были начать разгром. Каладин был уверен, что если натолкнется на искалеченный труп Рошона, не будет слишком страдать. «Ух ты!» — проговорила Сил. «Спрен уныние!» Каладин огляделся, и увидел, что возле него вертится необычный спрен, длинный, серый, похожий на истрепанное на ветру знамя. Он кружился, порхал. Каладин видел что-то похожее лишь один или два раза. «Почему они такие редкие?» — удивился он. «Люди постоянно испытывают уныние». «Кто знает», — отозвала Сил. «Есть обычные спрены, есть необычные». Она постучала его по плечу. «Уверена, одна из моих тетушек любила на них охотиться». «Охотиться?» — изумленно переспросил Каладин. «В смысле, выслеживать?» «Нет. Как вы охотитесь на большепанцерников?» «Не припомню, как ее звали...» Сил склонила голову набок не замечая, что капли дождя падают сквозь ее тело. «Она не была на самом деле моей тетей. Просто с преном чести, к которой я обращалась таким образом. До чего странные воспоминания. Похоже, они к тебе возвращаются...» Чем дольше я с тобой, тем чаще это происходит. Если только ты не попытаешься убить меня снова. Она бросила на него взгляд искоса. Хоть было темно, Спрэн достаточно ярко светилась, чтобы он разглядел выражение ее лица. «Как часто ты собираешься заставлять меня извиняться за это? Сколько раз я это уже делала?» «По крайней мере, пятьдесят. Врунишка пожурила его сил. Точно не больше двадцати» прости стоп это что впереди свет каладин остановился на пути это и впрямь был свет и шел он из усадьбы мигающий неровный огонь особняк горит нет похоже внутри горели свечи или фонари видимо кто то выжил люди или приносящие пустоту ему следовало проявлять осторожность но приближаясь каладин понял что не хочет этого Он желал быть безрассудным, злым, разрушительным. Если найдет существ, которые отняли у него дом, будь готова, — пробормотал он сил. Каладин сошел с тропы, очищенной от камнепочек и других растений, и осторожно прокрался к особняку. Свет проникал через доски, которыми были забиты окна, заменяя стекло, несомненно, разбитое бурей-бурь. Он удивился, когда понял, что особняк в довольно неплохом состоянии. Крыльцо оторвало, но крыша осталась на месте. Дождь скрадывал другие звуки. Из-за него было невозможно все четко рассмотреть, но кто-то или что-то было внутри. Тени двигались перед огнями. С колотящимся сердцем Каладин отправился к северной стороне здания. Там находился вход для слуг, а также помещение, где жили паршуны. Изнутри особняка доносилось необычно много шума, то движения, как гнездо, полное крыс. Через сад пришлось пробираться на ощупь. Паршуны были размещены в небольшом здании, построенном в тени усадьбы с одной открытой комнатой и лавками для сна. Калладин добрался до него и нащупал большой пролом в стене. У него за спиной послышался скрежет. Калладин резко повернулся в тот же момент, Когда открылась задняя дверь особняка, и ее покореженные доски заскрежетали по камню. Он спрятался за разросшимся слонцекорником, но сквозь дождь на него упал луч света. Фонарь. Каладин протянул руку в сторону, готовый вызвать сил, но из усадьбы вышел не приносящий пустоту. А человек-охранник в старом шлеме с пятнами ржавчины. Незнакомец поднял фонарь. «Ну-ка!» — крикнул он Каладину, нащупывая булаву на поясе. «Ну-ка! Эй, ты!» Он высвободил оружие и сжал в трясущейся руке. «Кто такой? Дезертир? Иди на свет, чтобы я тебя видел!» Каладин осторожно встал. Он не узнал солдата, но либо кто-то пережил нападение, приносящих пустоту, либо этот человек был частью экспедиции, разбирающей последствия катастрофы. В любом случае, это первый обнадеживающий знак, который Каладин получил с момента прибытия. Он поднял руки. Кроме сил у него не было другого оружия и позволил охраннику завести себя в здание.